18. -е. В свидетелях. Так и начал барыба в свидетелях ходить у Маргунова. Дело нехитрое. С вечера бывало, Маргунов начинит барыбу. Вот это то, гляди, не позабудь. Василий-то Курьяков, купецкий сын, толстый-то этот. Он только рук поднял первый, а ударил первым мещанин рыжий, который, ну да, рыжий. А ты, мол, был у садового забора и самоглазно все видел.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 Тебя столк не сбить, скоро я тебя по уголовным брать стану. И стал барыбу с собою возить в соседний город, где палат была. Справил барыбе длиннополый вроде Купецкого сюртук. В сюртуке этом часами барыба шатался по коридорам палаты, позевывая и лениво ожидая своей очереди. спокойный и деловито показывал и никогда не путался. Пробовали было прокурор или там защитник сбить его с понтолы, куда нет, куда? Упрется не сбить.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 И все в том завещании было отписано. Ну и завязалось дело. Сейчас, конечно, Семен Семеновича за бока. Семен Семенович, голубчик. Что не в уме, он второе завещание писал. Обязательно это надо доказать. Свидетели представить. За деньгами я не постою. Думали, гадали, Семен Семенович с барыбой. Покопался, покопался барыба и вспомнил. Видал как-то игумного покойника. Из бани он зимой выбежал и в снегу валялся.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 а мадама после суда глазки ему сощурила вы прямо благодетель мой крке приложиться дала и сказала заходите когда очень барыба доволен был